Глава третья. Замок короля. Туннель под городом. Жаждущий убийца. Ханс Кристиан пытался собраться с мыслями. Он сидел в задней части салона, билки с спиной к другим гостям. Он подумал о женщинах, туннеле, вечной дуэли и всем, о чем описывал Золотарь. Когда белый сменяется красным в туннеле, ро играли мы кому-то в вечные дуэли он не помнил кому именно и не знал что такое вечная дуэль война между добром и злом богатыми и бедными а ну что он знал вообще он сдался на милость потоку своих мыслей молли на поискании места в дворце если она его получит то у них будет шанс Единственный след, по которому они могут пойти, это девушка с рисунка. Если бы только было возможно её найти и поговорить с ней. Может быть, они смогут поговорить с принцессой, что она видела в ту ночь, когда золотарь дежурил в замке. Даже если много чего опустить в этом рассказе, всё это выглядело очень странно, подумал Ханс-Кристиан, с картузом натянутым на лицо. Это был старый картуз мальчишки с улицы, который лежал у Молли, и она так и не смогла вспомнить, где она его взяла. Может, дал посетитель, может, подмастерье, который получил свои первые деньги, и сразу побежал их тратить в борделе на «Ульке-Гаде». Ханс Кристиан все время боялся, что его обнаружат. Узнают. Все то, чего он так отчаянно добивался всю свою жизнь, узнавание и известность — Сейчас было тем, что он хотел меньше всего. Может, именно поэтому он чувствовал какую-то пустоту, почти одиночество. Он хотел чаю, и у него даже были на него деньги, и он мог бы просто сидеть и держаться за чашку. Он повернулся и встретился взглядом с женщиной, косившейся на него сзади. Она уже хотела заказать чаю у попова. Красивая и элегантная девушка с немного жёстким взглядом. А у кого он мягкий в этом городе. Она одна из лучших дочек города, но всё же ей не стоило сидеть одной. Большинство женщин её возраста никогда бы не смогли пить чай в одиночестве, а не в сопровождении жениха, мужа или отца, а иначе могут подумать, что она ищет мужчину или находится в отчаянном положении. Им не так повезло, как мужчинам. Мужчины могут спокойно сидеть в одиночестве, Может, даже читать газету или разглядывать прохожих на улице. Но Хансу Кристиану сейчас хотелось бы быть в компании. Лучше с Эдвардом или Йорстедом, или Молли, раз уж на то пошло. Да, чашка чая не помешала бы. Во рту у него сухо и в горле тоже. Помимо куска черного хлеба, который Соломина где-то откопала сегодня утром, он ничего не ел уже несколько дней. Дверь открылась. Это была Молли, которая очень спешила, как раздражённая кляча, но всё же симпатичная, подумал он. "Я его получила. Смотри, Ханс-Кристиан", сказала она, садясь рядом. Она положила перед ним бумагу, бумагу о приёме. Он изучил её под пристальным взглядом Молли с другой стороны стола. Он гордится за неё, помня, как его самого пригласили к Коллинам на ужин. После того, как они в первый раз встретились в королевском театре. Что здесь написано, спросила Молли. Он начисто забыл, что она не умела читать. У этого были и свои преимущества. Например, когда нужно придать особое значение немного скучной бумаге о наиме. Он прокашлялся, посмотрел на несколько предложений, ряд скучных фактов и имён, которые даже не её собственные. Что её имеют право наказать телесно, если она совершит промашку, и даже казнить, если того пожелает король. Что с тобой? Ты забыл как читать? спросила Молли. Я боюсь прочитать это тебе. Ты слишком высоко поднялась, ответил он. Люди не любят ждать. Им приходится выпрашивать, чтобы им рассказали историю. До этого момент он доказывал противоположное, и он сам выпрашивал разрешение что-то кому-то рассказать. Ты сам сейчас заносишься, читай же это, или дела у тебя пойдут ещё хуже, шипнула Молли и сжала кулак на половину закрытой рукавом шерстяной кофты. Отлично, экономка пишет о тебе, что у тебя есть все качества, которые ценит помазанник Божий. Вряд ли решающим аргументом стала природная красота, которая идеально подходит для принцесс и целых 6 алинов талантов. 6 алинов? Ну, здесь так написано, объяснил он. А сколько у человека их может быть вообще, спросила Молли и принялась в сомнении кусать ногти. Семь? А у тебя сколько? К сожалению, только 3. 6 алинов талантов. Где написано про таланты, спросила она. Ханс-Кристиан немного отодвинул в сторону изящный фарфор и стал изучать слова, наказывается по решению магистрата посреди страницы. Когда ты начинаешь, спросил он, оттолкнув бумаги в сторону, пока Молли вдруг не научилась читать. Я начну в тот самый день, ответила она. Сегодня они собираются подготовить особенный праздник, маскарад. Вот почему они наняли новых горничных и поваров. А ты её видела, ту, которую мы ищем? Молли покачала головой. Нет ещё. А что с принцессой? Она там была? спросил Ханс-Кристиан. Да, но я точно увижусь с ней сегодня, продолжила Молли. За изрядное время она рассказала о замке и об экономке, и о той болтовне, которую ей удалось подслушать, когда ей показывали кухню. Ханс-Кристиан был весьма удивлён, понимая, что ей и правда удалось проникнуть в замок, что она имела такое твёрдое намерение узнать правду, находясь рядом с лучшими семьями страны, чтобы найти убийцу и спасти его от плахи. А теперь, раз уж мы здесь, давай выпьем чаю, сказала Молли. Она была в салоне всего один раз, много лет назад, с пожилым посетителем. Ведь только так она и могла сюда попасть. Франц крестьянин собирался что-то сказать, объяснить ей, что ему приходится экономить. Спокойно, я заплачу, сказала она, подозвав подавальщицу. Я заняла немного денег у Соламины, а тебе не стоит этого и начинать, ни с мужчинами, ни с женщинами. Вскоре после этого полой принялся разливать им чай. Тонкий пар поднимался от танцующего основания чашки, раскрашенной узором в виде ракушек. Молли ждала, пока он уйдёт. Тогда она сможет наполнить чайную ложку и влить в себя чай, как жидкий суп. "Ик!" воскликнула она кисловато. "Не понимаю, что люди находят в этом хорошего. Попробуй добавить немного сахара", предложил Ханс-Кристиан. Ван, конечно же, входит в цену. Он покосился на пару серьёзных господ, которые вошли в двери и сели в заднем углу салона. Она стала рассказывать дальше, о том, как боялась, что её раскроют, и о других горничных, которые только о том и говорили, что о пире и принц. Ханс-Кристиан тронул свой чай. Маленькие листики, которые просочились через носик чайника, лежали на дне. Он не хотел класть сахар в чай, но не смог удержаться и взял половину чайной ложки. В воде маленькие гранулы сахара нарушали идеальную гладкость поверхности, чтобы опуститься на дно. Когда он тронул их чайной ложкой, они закружились и исчезли, как пена с поверхности воды. Одна из них всего на короткий миг сверкнула красным и вскоре исчезла, растворившись. Что-то не так, шипнул он, то или иное с сахаром. Ханс-Кристиан опустил ложку в сахарницу и немного копнул, ища ещё одну особенную гранулу. Вот она. Собиралась тут же исчезнуть среди сверкающего белого пейзажа в сахарнице. Попалась. Он заметил её на острие чайной ложки и рассмотрел на свету. Красный сахарный кристаллик. Молли Ненадолго отвлеклась от прихлёбывания чая и подалась вперёд, и усмеялась, обескураживающий смех, лёгкий и заразительный. "Никогда раньше не видела красный сахар", сказала она. "Это было неправильно. Разве могло это быть правильным?" Красное и белое. Ханск-крестьян мог поклясться, что к нему начали приходить видения. Если бы Молли не видела того же, что и он. Он опять посмотрел в чай. Он уже немного его выпил. Вдруг ему стало плохо, как будто какая-то жужжащая тошнота. Что происходит? Тебя отравили? спросила Молли. Что? Нет, я всего лишь. Он поднялся и прошёлся по салону. Что-то не так. спросил половой: "Я могу вам чем-то помочь?" Ханс-Кристиан прошёл мимо него, прямо к лестнице, которая вела вниз на первый этаж. У нижней площадки лестницы располагалась маленькая кухня. Дверь во внутренний двор была открыта, и печка с ревущим огнём занимала целый угол. Мужчина в колпаке пекаря украшал целые блюда круглых пирожных. Половой последовал за ним вниз по лестнице. Уважаемый господин, вам туда нельзя. Я вынужден вас попросить. Ханс-Кристиан осмотрел полки со стаканами, кадками и большими горшками со специями со всего света. Целую стену занимали странные инструменты: клещи, стержни и лопатки, и большие мешки с мукой разных оттенков грязновато-белого цвета. Покажите ваш сахар. сказал Ханс-Кристиан пекарю. Пекарь стал отряхивать свои руки, и вокруг него поднялись целые мучные облака. "Наверху очень много сахара. Я прошу вас пройти обратно в салон", повторил половой. "Я хочу увидеть ваш сахар", настаивал Ханс-Кристиан, смотря только на пекаря. "Это сахар? Вы не хотите открыть для меня мешок?" Пекарь посмотрел на него скептически. Затем он долго качал головой. Вам здесь нечего делать, ступайте. Ханс-крестьянин схватился за мешок, чисто машинально. Его вот-вот отсюда вышвырнут, и другой возможности у него нет. Что вы делаете? закричал половой и изо всех сил потянул мешок на себя, но Ханс-крестьянин крепко в него вцепился. Звук порвавшейся материи сахар засыпал всё вокруг. Ханс Кристиан, пекарь и приказчик, увидели миллионы сахарных кристалликов, которые запрыгали и покатились по полу. И тогда Ханс Кристиан сам бросился на пол и стал на ощупь перебирать сахар. Он набрал целую горсть и пересмотрел ее. Отбросил и взял еще одну. Не подходит, не подходит, совсем не подходит. Он забрался под стол и нашел одну, а потом еще больше. Он ухватил их своими намокшими пальцами со скоростью молнии. Два красных кристалла, которые он держал перед глазами пекаря двумя пальцами, не могли пояснить ему, в чём было дело. Сахар растаял, и красные кристаллы превратились в розовые пятна на пальцах. Наконец он схватил полную горсть кристаллов, каждый из которых был красным, и протянул её приказчику. Вот оно. Я знал это. Белый становится красным. Я знал это. На кухне наступила тишина. Полная тишина. Только где-то сзади потрескивали дрова в печи. "Ну, хватит", сказал половой. "Я найду городового, и вы заплатите за всё это". Ханс-Кристиан онемел. У него проснулось сомнение. В чём вообще было дело? Его мысли метались от сахара к маленькой комнатки и собрались в маленьком мешочке сахара, который он всё ещё держал в руках. Вы сейчас же следуйте за мной прочь, заявил половой. Он взял его за локти и повёл прочь, раздражённо переговариваясь с пекарем. Датская Вест-Индская компания. Название на мешке сахара. Это была компания, которая импортировала и продавала сахар. Это предприятие было известно своими разнообразными товарами, которые продавались повсюду в городе: кофе, чай, корица, перец и сахар. Датская Вестынская компания. Над названием компании напечатан её знаменитый символ солнце, склонявшееся тучи. Теперь Ханс Крестьян был уверен, это то же солнце, которое золотарь нарисовал на стене своей камеры. Когда белый сменяется красным в туннеле. Он повернулся и выбежал из кухни. "Куда вы идёте?" раздался голос полового. "Вы должны заплатить". Ханс Крестьян всё же был рад. Он поспешил вниз по лестнице и сел за стол. Молли посмотрела на него пронизывающим взглядом. Ты очень странно себя ведёшь, сказала она. Люди на нас пялятся. Белый сменяется красным, сказал он с возбуждением в голосе, заставив Молли оторваться от чайной ложечки. Золотарь разрисовал всю камеру солнцами. Я думал, что он говорит о своей казни, как о восходе солнца, но он просто-напросто говорил о сахаре, который окрасился в красный цвет. А эта компания, она как-то связана с убийствами, но я не знаю как. Пока не знаю. Молли посмотрела через плечо. Половой стоит там и смотрит на нас. Что ты натворил? Послушай меня, Молли, всё это сходится. Сахар, замок, золотарь, и всё это как-то связано с убийствами. Ответ здесь, в датской Вест-Индской компании. Молли ничего не ответила. Она отодвинула чай и выглядела растерянной. Но всё же, почему сахар красный, спросил Ханс-Кристиан, чувствую себя туповатым и недогадливым. Зачем кому-то красить сахар в красный цвет и как это связано с Анной? Никто из них не сказал ни слова. "Кровь", сказала Молли и поднялась с места. "Нам нужно идти туда". куда она нас ведёт она забрала свои бумаги и платок и собралась уходить ханс крестьян следовал за ней между столиками неплохое сообщение неплохое они протиснулись в дверь и вышли на улицу но откуда кровь попала в их сахар спросил ханс крестьян игнорируя полового который орал ему вслед Не специально, сказала Молли, поворачивая за угол. Должно быть, это вышло случайно. Ты права, сказал Ханс-Кристиан. Под мастерьями мясника мокразделывать свинью слишком близко к мешкам с сахаром, а может, кто-то из гавани случайно отрубил себе палец во время работы, а может, может убийца прятался где-то поблизости от датской Вест-Индской компании. — Что ты пытаешься сказать? — спросила Молли, остановившись перед сапожной мастерской. Она ткнула пальцем в грудь Хансу Кристиану. — Ты хочешь сказать, что это кровь моей сестры? Она показала на кусок мешка от сахара. — Это тот сахар, который мы клали себе в чай. Ханс Кристиан посмотрел на нее. Его сердце снова забилось. — Этого я не знаю. — Может быть. — Может быть. Глаза Молли сделались усталыми и злыми. В первый раз Ханс-Кристиан подумал, что она похожа на Анну, и даже на малышку, только слегка. Мне нужно идти, сказала она. Мне пора назад в замок. Ханс-Кристиан не успел ответить до того, как она ушла. Он повернулся, перешёл улицу и пошёл в гавань. Он хорошо знал, где находятся пагоузы и большие склады торговых компаний. И где живёт сахар?